По уходе учителя Клавдия долго смотрела в окошко. — Не видать его что-то, — проговорила она, — или опять за угол избы спрятался. — Нет, идет, пошел к себе домой. И ведь идет-то как пьяный, покачиваясь. — Да, может быть, и в самом деле выпил, — сказала Соня, стоя у стола, пригорюнившись. Ей было жалко учителя. Она даже слезливо моргала глазами. — Он-то выпил, — воскликнула в ответ ей Клавдия. — Да он капли вина в рот не берет. Он придет, так только и проклинает вино. Проклинать-то проклинают, а тот взял да и выпил с горя. Да полно врать-то! Какое у него горе! Просто хочет на чем-то на своем поставить. Полюбил он тебя, а ты к нему без всяких чувств. Вот и горе его. Клавдия покачала головой. — Ну? — Знаю уж я, чтобы такие люди были влюбившись, — проговорила она. — Ты послушала бы, что он говорит, когда приходит меня учить. Он мне сказал... Начала была она, но тут же махнула рукой и прибавила. — Да, впрочем, что тебе рассказывать, ты все равно не поймешь. Напрасно ты так думаешь про меня, — обидчиво проговорила Соня и тут же подмигнула глазом. — А вот помяни слово, что влюблен, потом увидишь. В это время за печкой заплакал ребенок Клавдия, и Соня бросилась к нему. — Покормить надо устьку, ты покорми ее, — сказала Клавдия. — Да надо и самим обедать, вон уже скоро час, надо будет мальчишек покликать. — Да где же кликать-то? Они поди на речке, рыбу ловят. Давичу захватили по хлеба удочки и ушли на речку. Придут, так поедят, — отвечала из-за печки Соня вынесла оттуда голоногую девочку Клавдии и передала ее сестре. Клавдия взяла ее на руки, утерла ей нос подольцем ее же ситцевого платья и, поцеловав, пробормотала. — Кушать? Кушать дрянь хочешь? Кушать сопливую хочешь? Ну вот, мы сейчас тебя покормим кашкой. — Постой, Соня, ты не убирай закуски-то. Мы поедим и их немножко. Хоть закуской ихней за все это беспокойство попользоваться. А то приезжают, безобразничают, ком даже пьяного оставили. Кивнула она на спавшего на лавке Перешеева. А толку никакого. Нужно что Кондратий Захарович скуп, а немец этот, Роман Карлович, еще скупее. Кондратий захарч тятеньке за вес приезда и ночевку рубль дает, а немец и того не дает. А мне так хоть бы когда плюнул. А между тем то и дело норовит ущипнуть. О, свой шелковый-то белый платок тебе подарил, которым он горло повязывал, — напомнила Соня. — Ну, что это? Этого я не считаю. Да и когда это было? Ведь это давно уж было. — А ящичек-то с зеркальцем, со щеткой, гребенкой и ножницами ты у него выпросила. — Да ведь выпросила, а не сам он подарил. Да и опять-таки это зимой было. Соня поставила на стол, где еще стояли закуски, чашку со щами и положила ложки. Клавдия передала сестре Устю, села за стол и принялась закусывать, очищая от кожи копченую корюшку. Соня хлебала щи и давала их со своей ложки, сидевшей у нее на коленях устье. — Закусывай кровь-то, вот сёмга есть, — кивнула ей Клавдия. — Ну, что их обижать, тогда им к мало останется отвечала Соня. — Какой вздор! И, наконец, у Романа Короче своя корзинка с закуской есть, которую они еще не начали. Постой, я тебе икры намажу. Видишь, икры еще с полбанки осталось. Клавдия намазала икру на ситник и подала Соне. Та стала есть. — У меня еще от вчерашнего, от Флегунта Ивановича полкоробки с ординок осталось, я их спрятала, — прибавила Клавдия. Вот и корешки три штучки спрячу себе побаловаться на завтра. Люблю копченую рыбу. И два ломтика семги. Да ведь не съедят, так нам же потом все остатки-то оставят, — заметила Соня. В прошлый раз целый кусок сыра оставили. Да, а тятенька подхватил его, да весь и слопал, так что ж хорошего? Нет, я языка соленого себе кусок отрежу. Так будет лучше, надежнее. Отрежу и спрячу на завтра а то сегодня пир, а завтра иди с рукой в мир. Клавдия откромсала кусок соленого языка и положила его в сторону. Сестры пообедали и накормили Устью. Соня стала прибирать со стола и мыть посуду. Клавдия опять положила на два стула гладильную доску и принялась нашивать кружева на шелковую юбку. За работу ей вспомнилась давешняя сцена с учителем, и в голове ее мелькнуло. «А что, если он и в самом деле влюбившись в меня? Ха, вот что то Впрочем, он никогда и виду не подавал насчет этого. Ни разговора, ни слов пронзительных. Даже не ущипнул никогда, по спине никогда не похлопал. ласковые это слова он всегда говорит, но это вовсе не любовные слова, — рассуждала она. «А впрочем, ведь это то скрытны». В душе чувствуют, а слова говорить и руки распространять робеют. А навязаться-то навязался ко мне. Ужас, как навязался. Ведь и писать-то меня учить он сам вызвался. Вызвался и еще ходить начал. Приглашать я его не приглашаю, а он ходит. И уж теперь следить за мной начал. По пятам ходит, подсматривает. Вчера пришел подсматривать и флегон-то увидал. Сегодня опять. Ну, зачем, спрашивается, он сегодня притащился. Притащился, и вдруг эдакий скандал. Вот навязался-то. Ведь не отстанет. Спасать меня задумал. Из чего это приболело, это спасение? Нет, пожалуй, что и в самом деле влюблен в меня. Решила Клавдия, улыбнулась и спросила сестру. — Ты, Сонька, почему думаешь, что Михаил Михайлович влюблен-то в меня? — Да как же, ведь это сейчас видно. Он ревнует тебя. Каждому человеку ревнует, иначе зачем бы он сюда прибежал? Отвечала Соня. О, опять улыбнулась Клавдия. А ты слышала? Ведь он не про любовь говорит, а о том, что спасти меня от чего-то хочет. Да мало ли, что он говорит. Прямо влюблен, влюблен и ревнует. Удивляюсь, как ты это сама-то понять не можешь. А мне кажется, что он просто юродивый какой-то не настоящий, порченый. — сказала Клавдия. — Вот из-за того-то, что он не настоящий, он и не говорит тебе, что влюблен. А что он влюблен ревной, так это верно, — подтвердила Соня. — Ты думаешь? Конечно же. Да это не я одна говорю, а и соседи говорят. Понятное дело, что они все это говорят, чтобы срамить тебя. Вон вчера и суслиха в мелочной лавке. Да брось ты, Сонька, оставь, — с неудовольствием проговорила Клавдия. Соня помолчала и продолжала. — Да нельзя тебя не срамить, ежели ты сама срамишься. Тебе сказано, чтоб ты оставила. Как ты смеешь мне это говорить, если я вас всех пою и кормлю? Без меня вы что? Вы погибли бы с тятенькой. Закончила Клавдия и умолкла. Часы пробили четыре. Охотники все еще не возвращались. Миллионер Перешеев проснулся, сидел на лавке, почесывался, кашлял, чихал, кряхтел, зевал, говорил Клавдии и Соне, что у него болит голова, и просил указать, где продовольственный склад, привезенный Швырковым, чтобы пропустить рюмочку и похмелиться но ему вина не дали. — Ну ведь опять напьетесь, а что хорошего? — говорила ему Клавдия. — Лучше же, товарищи, подождать вам, когда они вернутся подите к вам на крыльцо, да умойтесь хорошенько холодненькой водицей, и голова не будет болеть. — Ну вот, с какой стати мне умываться? Я чистый, — продолжал кряхтеть Перешеев. — Да тут не в чистоте дело, а чтобы освежиться. рюмку Рюмка-то лучше освежит, а мне только единую, больше и не надо. Дайте кралечко-писанное рюмочку — Нет-нет, водки до прихода Кондратья Захаровича я вам не дам. И скажите, пожалуйста, для чего вы сюда ездите, ежели на охоту не ходите? Ведь напиться-то и спать и в Петербурге у себя дома можно. Задала Клавдия вопрос Перешееву. Да что ж поделаешь, ежели он зовет. Швырков, то есть. Поедем, да поедем, говорит, за компанию. Уж такой он человек, что не может быть без компании. А я человек свободный, теперь без дела. Как? Так-таки вы ничем и не занимаетесь? «Был конь, да изъездился, а теперь все мои дела в конкурсном управлении, и Швырков куратором от коммерческого суда назначен», — отвечал Перешеев. «Ничего я этого не знаю и не понимаю. Напрасно говорите», — Махнул рукой Клавдия и спросила. «А вы что же? Женатый человек. Есть у вас дети?» Детей нет, а женат был два раза». Но вторая жена сбежала и живет по отдельному виду. — Должно быть, очень уж вы хороши, коли жена от вас сбежала. — Я смирный, мухи не обижу, — проговорил Перешиев, осклабился, почесал красный нос и прибавил. — "О, водочки-то, красавица, вы мне все откидайте. И не просите, ни за что не дам. Вот чай сейчас мы будем пить, так пейте чай с нами. Чай отлично притрезвляет." Позвольте, да мне протрезвление ты не надо, а мне нужно, чтобы в голову ударило, ну, я поправлюсь и развеселюсь. А я мрачен, и мне все такие мысли в голову лезут, что вот взять веревку и где-нибудь повеситься. Клавдия закрыла лицо руками и воскликнула. — Ох, да что вы это говорите, страсти какие. Уходите, уходите куда-нибудь. — Верно, умница, я правильно говорю. Вот какой я человек. И Шмырков это знает, и всегда мне дает обохмелиться. — Ну, он и даст вам, когда вернется, а мы не дадим. — Позвольтесь, да ведь я ж его виночерпий. я ж на мне такой чин. — Вы куда это? — крикнула ему вслед Клавдия, нашивая на юбку кружева, и приказала Соне ставить самовар. Перешеев умолк и продолжал кряхтеть, тяжело вздыхая по временам и держась за бока, как бы ощущая в них боль. Наконец он закурил папироску и нервной походкой алкоголика вышел из избы. — Да вы куда это? — крикнула ему вслед Клавдия. — Вы смотрите, не повесьтесь у нас под навесом, а то хлопот наделаете. Но Перешеев ничего не отвечал. — Вот оно, вино-то до чего доводит. С соболезнованием вздохнула Соня. — Господи, спаси и помилуй всякого. Я вот всегда за нашего тятеньку боюсь, как бы с ним чего не ни случилось. Помнишь, ведь Хмельной он раз бросился в речку, <говорит> — обратилась она к сестре. Через четверть часа сестры сидели за самоваром. Клавдия продолжала нашивать кружева. Заскрипело крыльцо, и по ступеням кто-то стучал сапогами. — Вон он, не подвесился, обратно идет, — сказала Клавдия и улыбнулась. Но это был не Перешеев, это был заводской приказчик Ананий Трифонов. Он стоял в дверях, держал в руках картуз и бумажный тюрик и кланялся. — Чай да сахар, умница! Клавдии Феклистовне особое почтение. — Все ли в добром здравии изволите быть? — спрашивал он. Клавдия сморщилась и отвечала. — А вам какое дело? Приказчик улыбнулся. — Вижу, что сегодня Клавдия Феклистовна на работу не изволили выйти, Ну я, как начальство, исчел долгом, — проговорил он. — Это вы-то начальство? — засмеялась Клавдия. — Считаю я вас своим начальством. — А то как же ж я приказчик, поставлен на заводе старшим над рабочими. — Я порядовщица. Я на задельной плате, хочу работаю, хочу не работаю, и вовсе вам до меня дела нет, да так вы знаете. Так зачем же, собственно, пришли-то? Единственно, ради того руководства, чтобы навестить вас и узнать о вашем драгоценном здоровье, Клавдия Феклистовна. Напрасно беспокоились. Это совсем даже не подходит, не довольно странно. Приказчик переминался с ноги на ногу и спросил. «О, присесть можно? — Ну, садитесь, коль пришли. Не могу же я вас гнать, — отвечала Клавдия. — Позвольте прежде угощение сделать. Я с гостинцем пришел. Приказчик положил на стол тюрик. — А что это такое? — кивнула Клавдия на тюрик. — Ваш любимый фрукт подсолнухи. — Он мой любимый фрукт только тогда, когда я его на свои покупаю. А если уж хотите преподносить угощение, то могли бы принести чего-нибудь получше. — И еще есть карамель. К чаю отлично. Приказчик вынул из кармана маленькую жестяную коробочку и положил ее тоже на стол. — И это угощение, только на пятиалтынный, — воскликнула Клавдия. — Теплая душа моя вам в придачу, Клавдия Феклистовна, душа и сердце. Приказчик почесал лысину, потеребил клинистую свою бородку и сел к столу. — Не надо мне ни вашей души, ни вашего сердца. Из них шубы себе не сошьешь, — сурово сказала Клавдия и прибавила, обратясь к сестре. — Принеси сюда, Соня, и еще чашку, и налей ему чаю. — Благодарю покорно, Клавдия Феклистовна, — проговорил приказчик и, когда Софья скрылась в другой комнате, протянул Клавдии руку. Осклабился в улыбку и восторженно прошептал. — Бутончик, бутончик, иссушили вы меня, душистый бутончик! Клавдия ударила его по руке и сердито произнесла. — А вот за это не только что чаем поить, а и совсем вон выгоню. Прошу ваших рук не распространять. Приказчик опешил и умолк. Соня вернулась с чайной чашкой и налила ему чаю. Клавдия покосилась на приказчика и сказала. — Пейте-ка в самом деле скорее чай, да и уходите, куда знаете. Нечего вам здесь делать. — Сейчас уйду, Клавдия Феклистовна. Не извольте только сердиться. Приказчик налил чай на блюдечко, торопился его пить и жегся. Наконец он опрокинул чашку на блюдечко кверху дном и произнес. — Удивляюсь, за что такая жестокость с вашей стороны? — Я к вам всей душой, и даже, можно сказать, больше. — Просто не желаю с вами знаться и прошу к нам не ходить, — отчеканила Клавдия. — Удивительно, за что такая неучтивость? А между тем вы изволили заметить, что при приемке от вас кирпича-сырца я даже и полусотни у вас иногда не забраковал. — Так и надо, потому что брака у меня никогда и нет. — Да как это не быть браку? И, наконец, могу вам кое-что сказать. При приемке от вас сердца я могу такое руководство содержать, что даже припишу в вашу пользу тысячу-другую, только бы вы были к нам ласковы. — Да уж слышала, слышала, — возвысила голос Клавдия. — А за две-три тысячи лишнего кирпича вам из конторы получить никогда не лишнее. — Боже мой, как вы мне надоели! — закричала Клавдия, вскакивая из-за стола. Уходите сейчас вон. Пожалуйста, уходите. — Ежели желаете, извольте. прощение просим, Клавдия Феклистовна. Приказчик тяжело вздохнул, хлопнул себя картузом по бедру и удалился. «Каков — Каков? — воскликнула Клавдия после ухода приказчика. — Нет, уж на этого анашку я нажалуюсь Флегонту Ивановичу. Пусть он его хорошенько проберет. Браку при приемке он у меня никогда не делает. Ох, он свинное рыло! Ох, он козлиная борода! Да как он смеет у меня что-нибудь браковать! И Клавдия долго не унималась, расточая брань по адресу приказчика. Вечером в избе Феклиста Герасимова Собакина опять был пир. Охотники охотились до сумерек, принесли какие-то три птицы и велели их ощипать и жарить. Поваром взялся быть перешеев вытрезвившийся в отсутствии швырковой шнеля. Его опохмелили стаканчиком, подвязали ему передник, на голову надели колпак, сделанный из носового платка, и заставили стряпать. Кроме птиц жарили грибы, принесенные охотниками из леса. С восьми часов вечера охотники выставили на стол холодные закуски и водку, и в ожидании жаркого и грибов все прикладывались к рюмочке и жевали соленья. Перешеев умолял, чтобы ему поднесли второй стаканчик, но ему объявили, что пока жаркое и грибы не будут готовы, ни водки, ни вина он не получит. Феклист и Клавдия присутствовали тут же. Феклист был пьян, не садился, курил господские окурки папирос и рассказывала какой-то удивительной собаке, которая сама у дверей в колокольчик звонилась, водку пила и очень обожала соленые огурцы и кислую капусту. Клавдия и на этот раз вина не пила, невзирая на все увещевания Швыркова, и тихо ему говорила, — Надо заслужить прежде с вашей стороны. Вы прежде заслужите, а потом и просите, чтобы с вами пили. Вот в следующий раз обещанный беличий мех привезете, тогда и другой разговор будет. — Да ведь уж это дело решенное, что я привезу, ведь я ж обещал, — отвечал Швырков. — Решенное, да не исполненное, а вы прежде привезите. За стол она, впрочем, села, когда поспели жаркое и грибы, и стала их есть, как вдруг в окошко с улицы раздался стук. «Боже мой, неужели опять учитель?» — подумала Клавдия, но из-за стола не поднялась. Стук повторился, барабанили по стеклу. Клавдия подозвала сестру и сказала «Соня, выйди на улицу, посмотри, кто стучит». Соня вышла из избы и через минуту вернулась. «Флегонт Иванович стучит», — шепнула она Клавдии. «Просят, чтобы ты к нему вышла». — Вот наказание-то! это! мысленно проговорила Клавдия и, встав из-за стола, незаметно вышла на улицу. — А что это за пир у вас? — бросился к ней Флегонт Иванович. — Эфиопские морды какие-то за столом сидят. — Охотники к тятеньке приехали. Они с утра здесь. Не могу же я их гнать? — ответила Клавдия. — Ох, Клавдюша, Клавдюша! Говорила еще, что одного меня будешь любить. — Да я и люблю тебя одного. — «Так зачем же ты рядом с этим Юдой то сидишь? Я в окно видел даже, как он тебя по спине хлопал, а ты ему улыбки разные». «Ну, что улыбок то ты не видал, врешь». А я было к тебе разлетелся. Можно?» — задал вопрос Флегонт Иванович. «Нельзя сегодня. Они все трое ночевать останутся». «Даже ночевать? Тут и пропасть! Ты, Клавдюша, уж себя соблюдай, пожалуйста». «Ну?» им приравновал. Вот дурак-то. Ведь их трое. Да, мало ли, что трое. Ну что ж мне то теперь делать? Я теперь ночь не засну. Ой, дурак, вот дурак. Да что дурак-то? Сердцем ничего не поделаешь. Они взяли Клавдюша. Мне к тебе в твою комнату в окошко сейчас влезть. Ведь они же не в твоей комнате сидят. Да выдумай еще что-нибудь. Ну, ступай, и спи спокойно. «Завтра утром увидимся. Завтра утром я выйду на работу», — сказала ему Клавдия. «Да ведь до утра-то сколько ждать. Пусти меня, Клавдюшка, в окошко. Пусти да и запри в своей комнате. Я буду смирно сидеть», — упрашивал Флегонт Иванович. «Уходи, уходи. Ведь ты просишь невозможного». «Ах, Клавдюша! А я в лодке приехал и три бревна и шесть досок вам на поправку избы привез» две двухдюймовые и четыре дюймовые. Ну вот, за это спасибо. Умница, панька. И я тебя даже сейчас поцелую. А только ты уходи, голубчик, уходи. Уходи и не путайся здесь под окнами. Клавдия взяла Флегонта Ивановича за руку, притянула к себе, обняла другой рукой и поцеловала. Так как же с лесом-то? Ведь его надо убрать с реки. Он с нашими метками, сказал тот. Тятеньк, кто у нас сейчас пьян? Ну, да он ранним утром уберет, он рано встает, ему с охотниками завтра утром на охоту идти. Не беспокойся, уберем. Ну, прощай, спасибо тебе, уходи. Флегонт Иванович взял Клавдию за руку и тяжело вздохнул. — Страдалец я, целую ночь страдать, — проговорил он, досадливо перевернул фуражку с албана затылок и зашагал по улице. Клавдия вернулась в избу. Швырков и Перешеев были уже пьяны. Перешеев лежал вниз лицом на лавке. Швырков клевал носом. Шнель был трезв и слушал рассказ Феклиста, как раз ему попалась в капкан лисица, перегрызла свою заднюю ногу, которую ей придавила капканом, оставила ее и убежала. — утро прихожу смотреть, глядь. — Одна задняя нога в капкане, — повествовал коснеющим языком феклист. — Одна нога. Клавдия посидела минут пять с компанией и сказала. — Ну, мне завтра в шесть часов утра на завод идти на работу, так я спать пойду. Поклон честной компании. Она поклонилась в пояс и направилась к себе в комнату. — Стой, стой, Клавдюшка, стой! — Куда ты, шкура? — остановил ее отец. — Прежде всего надо господам охотникам постели послать. — И без меня постелите. Вон, Соня все сделает, — отвечала Клавдия. — Ох, ленивая тварь! Да как ты смеешь господ не уважать? Господа мои благодетели, а ты их не уважаешь и не предпочитаешь. — Давай сейчас простыни Мне простынь не надо, у меня своя есть, — заявил Шнель. — Тогда давай Кондратью Захарчу. — Простыню возьмите, — отвечала уже из своей комнаты Клавдия и через минуту протягивала ее в щель двери, но простыни никто не брал. Соня расстилала войлоки на лавке, а фиклист рассказывал компании, как он руками поймал зайца, запутавшегося в картофельной ботве. — Да возьмите же простыню-то! — раздраженно закричала Клавдия. К двери подскочил Шнель, взял простыню, напрочь не отошел. — Клавдия Фиклистовна, а можно к вам на четверть часика? — тихо спрашивал он. — Я только пока все улягутся а то уж очень противно с пьяными сидеть. Нет, — Нет-нет, нельзя, — откликнулась Клавдия. — Только на десять минут. — Не на полминуты. — Жалко. А я, кроме того, хотел сказать вам пару чувствительных слов. — Не желаю слушать. — Какая вы жестокая. — А уж какая есть. Ну, уходите, уходите, я спать ложусь. — Я вас хотел спросить, кроме того, насчет подарочка, который хочу вам сделать. — Послушайте, да зачем вы в это смотрите? Ведь я раздеваюсь, я тятеньку крикну. — Ну, ухожу, ухожу. Прощайте, мой ангелочек, приятных сновидений. Клавдия не отвечала и загасила у себя в комнате лампу. Через полчаса в избе все спали, кроме Сони. Она возилась около стола и прибирала посуду. Было около семи часов утра. Утро было туманное. Солнце светило, как сквозь молоко, сильно разбавленное водой. Трава была мокрая, доски на кирпичном заводе, на которые порядовщицы складывали только сейчас сделанный кирпич, были также влажные. Туман садился сыростью и на одежду порядовщиц. Клавдия едва еще проработала полчаса, а ситцевый головной платок сделался совсем уже мокр. Быстро мелькают ее полные руки в рукавах, засученных по локоть. Руки эти опускаются к куче полужидкой глины, отнимают от нее кусок, поднимают на стол к форме, кладут ее в форму, притискивают крышкой и, наконец, выкладывают из формы кирпич на доску или полку, как их принято называть на заводе. Выкладывается кирпичом-сырцом первая полка, за ней вторая, за второй третья и так далее. Движения Клавдии автоматичны. Лишь изредка поправит она платок, съехавший на лоб при наклонении туловища, лишь изредка она поддернет линючую ситцевую юбку с кладкой, приподнятую у талии, завязками грубого холстинного передника. Клавдия работает на заводе у своего стола одна. Около нее почти нет столов других передовщиц. Другие передовщицы работают на довольно большом расстоянии. Клавдия на заводе почти ни с кем из женщин не сходится, да и товарки по заводу не расположены к ней. Они завидуют ее красоте, ее нарядам, в которых она показывается в праздник в церкви, ее влиянию на заводе на приказчика, на хозяйского племянника, которые преклоняются перед ней. Да и все мужчины на заводе как-то почтительно осклабляются, когда Клавдия проходит мимо них. Лишь только стоит ей показаться, как вечная ругань, царящая среди рабочих, умолкает, крепкие слова не произносятся, и вдогонку ей доносятся только восклицания восторга вроде экку миндальну-то! А икра же писаная, бык ее заклюй!» и тому подобное. Женщины на заводе сначала даже заискивали у Клавдии всячески, но когда из этого ничего не вышло и Клавдия ни с кем не сошлась, все они встали перед ней на враждебную ногу. Клавдия, как и другие женщины, работает босая. Сапоги висят тут же, привешенные к столу, а сама она скользит и топчется голыми ногами, по то и дело падающая со стола в виде остатков топкой глини. Около ее стола деревянное ведро с водой и ящичек с мелким белым песком, которым она присыпает и руку, и форму. Клавдия расстилает ряды изготовленного кирпича и мурлыкает себе под нос какую-то песню. По временам, выложив полку кирпичом, она останавливается, потягивается, распрямляет свои члены и опять принимается за работу. Работа кипит. Вдруг Клавдия увидела вдали хозяйского племянника. Флегонт Иванович бежал по направлению к ней, лавируя между шалашами сушильными, перепрыгивая через лежавшие на земле полки с кирпичом с рцом, почти не отвечая на поклоны работающих у столов-порядовщиц. К Клавдии он подбежал, совсем запыхавшись. «Здравствуй!» — сказал он, останавливаясь и обдергивая белую русскую рубашку с вышитым цветной бумагой подолом и косым воротом. — Слава богу, что сдержала слово и вышла сегодня на работу. — ах когда же я лукавила? Какая мне корысть лукавить? — спросила она и заговорила. — Не подходите близко ко мне, не подходите. И так на меня все придовщицы, как вранье, уставились и смотрят. — Ну, хорошо, хорошо. А что охотники? — задал он вопрос. — Да, чем уже быть-то? — пробормотала она, не оставляя своего дела. — Вчера пьяные напились, а сегодня, когда я ушла на работу, еще спали. Флегонт Иванович сел на лежащие перед столом Клавдии три бревна, тяжело вздохнул и сказал. — Ах, Клавденька, Клавденька, а как я через это самое плохо спал-то? — Да что-то не похоже, — отвечала она, — глаза заспанные. — Так это оттого, что я сегодня не умывался, не успел, проспал. Под утро, разумеется, заснул, проснулся, и первая мысль о тебе — сейчас сюда. — Все ревновал? — Да как же не ревновать-то? Про тебя какие слухи-то ходят? — А ты верь больше. Будешь верить всему, так с тобой выйдет то, что с учителем вышло. — А что с ним вышло? — Да свихнулся. По-моему, его на цепь сажать надо. Он вчера приходил ко мне днем, так я не знала, что и подумать. Глаза по ложке и говорить не может, задыхается. На силу выпроводила его. Ну, влюблен, значит. Да как же мне не ревновать-то? Грустно сказал Флегонт Иванович, подумал немного и спросил. — А что, Клавдюша, если бы я твоему отцу стал платить восемь рублей в месяц, как будто за собак? Те же восемь рублей, что охотники платят. Перестал бы твой отец принимать к себе охотников?» Клавдия улыбнулась, но на вопрос не отвечала. «Так охотникам-то не ревнуй, а ревнуй к другому», — сказала она. «Вот вашего приказчика я советовала бы тебе сократить, а то он очень уж ко мне подлезает». «Наш Ананий? то что ты?» «Верно, верно. Предлагает мошенничать с ним насчет кирпича и уж прямо говорит, чтоб я его полюбила». — Вот мерзавец-то! Сегодня же обуздаю его. Я знаю, что я ему сделаю. Я ему такую свинью подпущу, что он вовек не забудет. — Да уж, пожалуйста, — продолжала Клавдия. — Да и помощнику-то это тоже на шлепку. — Как? И этот? — вспылил Флегонт Иванович. — Проходу не дает. Тот как-то в синях конторы так облапил меня, что просто срам. Ну, конечно, я его кулаком по зубам, а все-таки... И этого обуздаю, непременно обуздаю. Ну, то-то, а насчет охотников брось ревновать. Ну, что они, пьяные люди и больше ничего, — закончила Клавдия. Да я сейчас пойду в контору и примусь за Анашку, — сказал Флегонт Иванович и поднялся с бревен. Напьюсь только дома чаю, я еще чаю не пил. Напьюсь чаю и сейчас за Анашку. Я его под лица оштрафовать могу, — прибавил он и спросил. А сегодня к тебе вечером можно да конечно же можно да притащи еще два бревна бревна то у нас меченые ну да хорошо и метку голубчик сотового баночку ведь у вас его много да много то много но ключи то от кладовой у тетки припрятаны ну да ладно как-нибудь флегонт остановился и почесал затылок под фуражкой — Ведь вот бревна-то я вчера перетащил к вам через Анашкина помощника, так как ей его теперь ругать-то за тебя буду, — сказал он. — И сегодня, если будем переправлять к вам бревна, тоже через него. Флегонт Иванович медленно стал отходить от Клавдии. — Прощайте, жду вечером, — проговорила Тайма вслед. Дня через три Клавдия опять работала на заводе. Была суббота, день расчета. Расчет начали производить часов с пяти вечера. У избы в три окна с вывеской контора толпились рабочие с расчетными книжками в руках. Были тут мужчины и женщины. Одни входили в контору, другие выходили из нее. Некоторые из рабочих выходили из конторы, держа книжку и деньги в каком-то недоумении или, лучше даже сказать, отупении. Останавливались, шептали что-то, считали по пальцам, считали деньги, заглядывали в книжку и все-таки ничего не понимали. Каждый безграмотный считал себя обсчитанным. Один мужик в пестрединной рубахе и розовых ситцевых штанах Босой и с головой обвязанной тряпицей сел на дворе конторы на землю, наломал прутиков и стал их раскладывать по подолу рубахи, стараясь хоть этим путем постигнуть правильность произведенного ему денежного расчета. Но правильно все-таки не выходило. Явились толкователи. Это были по большей части молодые и грамотные парни, не считавшие себя обсчитанными, и им не верили. Клавдии тоже нужно было получить за работу нескольких тысяч кирпичей, и она пришла к конторе. Она уже протискивалась в сене, но там нос к носу столкнулась с приказчиком Ананием Трифоновым. Тот, даже не поклонившись, ей сказал. — Как хочешь, а полторы тысячи того сердца, по которому собака бегала, я от тебя принять не могу. Собака его попортила, не приму. — Ну, это мы еще посмотрим. Гордо скинула голову Клавдия. «Посмотрим или поглядим, а принять не могу. Собакой потоптан. Я так и хозяину сказал. да Кроме того, на тебя будет штраф в рубль серебра». «Штраф? Вот это новость. Посмотрим. А за что же это штраф-то, если я на заделе?» «А за неправильное хождение на работу. Вот за что. да Уж, школе мы тебя приняли на завод, то ты обязана ходить правильно, а не слонов водить по понедельникам. А то день придешь, другой не придешь, а нам через это убыток. Кирпич-то знаешь нынче в какой цене? Да главное, что он на расхват. Ты на работу не придешь, твой стол стоит порожним, а на нем бы могла работать правильная порядовщица. Да-с! Клавдией шли две порядовщицы блондинка малашка и перепетуя Слыша этот разговор они тотчас откликнулись правильно она не трифонович правильно так ее и надо сказала малаша ну что ей рубль штрафта возразила перепетуя а рубль штрафу заплатит а пятерку с охотника возьмет молчите ведьмы огрызнулась клавдия пропуская их в контору и сказала приказчику ох ты подлец подлец По-настоящему в мочалку твою следовало бы тебе наплевать, да слюней на тебя, мерзавца, жаль. А Наней Трифонов подмигнул ей и произнес. — Кабы вы для нас были, то и мы для вас были бы. А то ты нами гнушаться вздумала, да еще хозяйскому племяннику нажалилась. — Не только хозяйскому племяннику, а даже самому хозяину сейчас скажу. Только посмей кирпич не принять или про штраф заикнуться. — А что ж... «Жалься и самому хозяину. Только про что ты жалиться-то будешь? Про то, что я тебя щипнул два-три раза? Ну так и что же из этого? Здесь у нас кирпичный завод, а не монастырь. Ты про меня жалиться будешь, а я хозяину про его племянника расскажу. Все расскажу. Как он к тебе ходит чии распивать, как он по ночам к тебе бревна и доски перетаскивал. Все-все». Когда Клавдия услыхала такую угрозу, ей пришлось смириться. Она умолкла и принялась за хитрость. — Да чего ты хочешь от меня, я не понимаю, — сказала она приказчику. — Хочешь, чтобы я тебя чаем угостила? Ну, приходи завтра. Завтра воскресенье, ну и приходи. Только приходи днем, а не вечером. Вечером можешь с Флегонтом Ивановичем столкнуться. — Ага, угомонилась? Ну, то-то, — подмигнула на ней Трифонов. — А что, ежели насчет лесу, то приказчик всегда тебе лесу больше дать может, чем хозяйский племянник. Гвоздь, пакля, стекла — это все у нас. Э, — Такое ведь шершавое! — прибавил он, улыбнувшись, и уже ласково хлопнул Клавдию по спине. — Иди, иди, хозяин безвычто рассчитает! — кивнул он на дверь конторы. Клавдия получила уж расчет и выходила из конторы, как вдруг натолкнулась на своего братишку Панкратку. Тот был без шапки, запыхавшись, держал в руке письмо и говорил. — Сестрица, весь завод оббегал. Везде тебя ищу и найти не могу. Тебе письмо. Вот, возьми. — Письмо? От кого? — спросила Клавдия. — Учитель подал. Играли мы давеча мальчишки в бабки у пожарного сарая, а он шел мимо. Увидал меня, подзывает и говорит. — Ты, — говорит, — Собакин. — Я, — говорю, — Собакин. Ну так вот, — говорит, — передай. — Ну, довольно, довольно, — остановила братишку Клавдия и вырвала у него письмо. На конверте печатными буквами было написано «Дорогой Клавдии Феклистовне». Она разорвала конверт и вынула оттуда письмо. Письмо было написано тоже печатными буквами. Она принялась читать. Вот что стояло в письме. Прекрасный полевой цветочек Клавдия Феклистовна. Косарь скосил уже этот цветок, но божья влага все еще поддерживает его и не дает ему вять. Валяется он на распутье, проходят прохожие, поднимают его, утешаются им и тотчас же бросают его от себя». Побывал скошенный цветок у юноши Флегонта, Побывал цветок у рыжего охотника Кондратия, Побывал цветок... Ну да, что тут? Прохожие забавляются цветком и бросают его, А нет им того, чтобы спасти его. Чтобы поставить его в вазочку с чистой водой, Держать его там на радость себе, самому цветку И лицам благоговейно любующимся красотой цветка. А цветок достоин участи благоухать в вазе со свежей водой. Нужно только, чтобы нашелся сердечный человек, который поднял бы цветок, поставил его в воду и хранил бы его до его естественного увядания. И такой человек нашелся. Этот человек скромный учитель, неказист, может быть, внешностью, но с теплым сердцем и любящей душой». Этот учитель горит нетерпением спасти душистый цветок и предлагает свою руку и свое сердце цветку при условии закрепить эти узы у брачного алтаря. Подумайте об этом предложении, дорогой душистый цветок. Подумайте до завтра. Завтра после обидни скромный учитель пришлет к вам конвертик и бумажку. На бумажке вы напишете карандашом только одно из этих слов. «Да или нет?» «Запечатайте в конвертик и передайте посланному. Больше ничего!» Учитель Михаил Путнев «Письмо пишу печатными буквами потому, ибо знаю, что скоропись вы еще пока плохо разбираете». «Совсем полоумный», — сказала сама себе Клавдия, прочитав письмо. «Сказку какую-то написал, словно маленькой девочке». — Ох, дурак, дурак! Ведь вот и учили его разным наукам, учителем сделали, а он все дураком остался. Но он влюблен в меня. Это как пить дать влюблен. Ужасти как влюблен, — подумала она и улыбнулась. Она, тихо переступая шаг за шагом, плелась к себе домой и мяла в руках письмо и полученную при расчете пятирублевку впрочем очень может быть что он от тобой дураком то сделался что очень уж влюблен в меня от тогого я полоумил рассуждала клавдия ведь прежде он таким не был да не был не был даже и тогда когда в первый раз пришел писать меня учить божести что любовь это самое делает вздохнула она повенчаться предлагают учитель хочет меня сделать ну странно Ведь говорили, что у него есть жена, Но только в бегах не живет с ним. Должно быть, это в раке, Если он мне жениться предлагает. Продолжала рассуждать Клавдия И спрятала письмо и пятирублевку за пазуху. А выйти за замуж Сама полоумеешь. Сама такая же сделаешься, как он. Тоже сказки о цветках душистых Начнешь рассказывать. Ведь он что? Ведь он монастырь сейчас в доме сделает. Того не ешь, этого не пей мясо не боже мой рыбы тоже не смей есть помню я как он у ребятишек рыбешку мелко обратно в воду выкидывал которую ребятишки решетами наловили и наконец выйдя за него замуж не смеешь и к тятеньке показываться потому как там охотники да нет какой он муж решила она не пойду я за него и хотелино быть учительницей но он изведет совсем изведет словом изведет Как начнет, отцветки душистым. Нет, нет. Клавдия даже отмахнулась рукой. — Кедровых орешков не прикажете ли? — раздалось над ее ухом. Это был помощник Анания Трифонова Уварка, младший приказчик, молодой человек. Он возвращался из мелочной лавочки, нес в руках краюшку ситника, кусок вареной трески в бумаге, из которой также выглядывали и перья луку. Предложение было настолько неожиданно, что Клавдия даже шарахнулась в сторону, а когда пришла в себя, то отвечала: "Ой, да ну тебя в болото! Вот испугал-то корявые такие орешков. А от чего же не хотите-то? Мы от чистого сердца. Орешки отменные. Нарочно к завтрему дамам купил." Клавдия ничего больше не ответила и продолжала думать о предложении учителя. Да зачем мне замуж-то? Мне и так хорошо. Белье у меня аховое, с прошивками и кружевцами. Платьев много, пальто есть драповое, накидка со стеклярусом. К зиме будет меховое пальто. Флегонт Иванович покрышку шелковую привезет, а Кондратий Захарович мех беличий. Обещал. Она не лесу пригонит и на свой счет плотников наймет, чтобы дочинить нашу избу. Дура буду, если пойду за учителя замуж. — решила она и вошла к себе в избу. Отца не было дома. Соня сидела у стола и кормила устю кашей. Клавдия взяла у нее с рук ребенка и поцеловала его. — А ведь ты права, Сонька, — сказала она сестре. — Учитель-то ведь влюблен в меня и сватается ко мне. Письмо прислал. — Да что ты! — вскричала Соня. — Ну, и что же ты? — Само собой не пойду. С какой стати за полоумного-то идти? Да мне и так хорошо, совсем хорошо. Полоскав ребенка, Клавдия передала его сестре, отправилась к себе в комнату и стала зажигать перед иконой лампадку, так как был канун праздника. — Вот за флегон-то Ивановича пошла бы замуж, — крикнула Клавдия из своей комнаты. — ви что выдумала, — откликнулась Соня. — И это не понос, табак. — А ничего неизвестно. Стоит только хорошенько в руки забрать. Наступил вечер, и Клавдия как-то забыла о предложении учителя. Ночь она спала спокойно и ничего во сне, относящегося до учителя, не видела. Но когда проснулась с воскресенья по утру, в голове ее тотчас же мелькнуло. — Сегодня учитель пришлет за ответом, и я должна ему написать «да» или «нет». — Конечно же «нет». — Так и напишу ему «нет». Клавдия нарядилась в свое шелковое платье, на которое теперь были нашиты кружева, накинула на себя накидку со стеклярусом и пошла в свою деревенскую церковь к обедне, но учителя в церкви не видала. После обедни часа в два дня пришел к Клавдии приказчик Ананий Трифонов. Голова его была так смазана душистой помадой, что с волос стекло. Он принес ей в подарок большую фарфоровую чашку с надписью от сердца другу. Клавдия поила его кофеем. Она не Трифанов говорила починке избы, а про комнату Клавдии сказал: а вам для вашей светлички Клавдия Феклистовна пришлю шпалер розовых с китайцами и глянцу на потолок. Будет у вас свободное времечко в праздник, заварите вы клейстеру, оклейте себе горенку, и будет приглядно. Во время этих разговоров в избу вбежал деревенский мальчик и подал Клавдии незапечатанный конверт. — От учителя, — сказал он, — просит ответ. У Клавдии несколько дрогнуло сердце, но она спокойно взяла конверт и вынула из него чистую бумажку. — А что это за цедулка? — подозрительно спросил Клавдию приказчик. — А я учителя по праздникам писать учусь, — отвечала Клавдия. — Так вот он спрашивает, можно ли ему сейчас прийти ко мне, чтобы учить меня. — Вот напишу ему сейчас, что нет, нельзя. — Карандаш у вас есть? — спросила она приказчика. — Да как-нибудь, присяга наша приказчицкая. Он полез в карман пиджака, достал оттуда карандаш и подал ей. Клавдия развернула бумажку, присланную учителем, Долгом усолила карандаш и написала «нет». Затем она положила бумажку в конверт, Заклеила его, передала мальчику и сказала «Вот, отнеси учителю». Утро на следующий день в понедельник Было серое и холодное, Дул северный ветер и гнал по небу тучи. Прогуляв вчера по случаю праздника долго вечером на деревне, предовщицы не выходили рано на работу. Когда Клавдия шла к своему столу, то видела на работе только одну перепетую. перепетуя усердно формовала кирпич. Клавдия подошла к своему столу, помещавшемуся около навеса сушильни, присела на бревно, хотела снимать с себя сапоги, взглянула на навес и пронзительно взвизгнула. Закрыв лицо руками, под навесом висел учитель Михаил Михайлович Путнев. Он удавился на своем поясе, перекинутом через доску, на которой сушились кирпичи.